Глава 9. Тёмные аллеи. Тимофей Зверёв много слышал о печальной известной клинике Геликон, но о тёмных аллеях ему до этого дня слышать не приходилось. Он знал, что в Геликоне много лет содержали самых опасных преступников и сумасшедших, и тех, что обладали разными сверхъестественными способностями. Но клиника давно сгорела, и теперь от неё остались лишь жуткого вида развалины, затерянные в лесу неподалёку от Клыкова. По дороге назад отец рассказал Тимофею, что Тёмные аллеи были открыты вместо Геликона, и красивое название вовсе не соответствовало внешнему виду этого учреждения. Официально оно считалось лечебницей для душевнобольных, редким реабилитационным центром. Однако подъезжая к высоченной бетонной ограде, звери увидели нечто больше напоминавшее самую настоящую тюрьму строгого режима. К огромным железным воротам вела длинная заснеженная аллея. По обе стороны дороги над машиной склонялись густые ветви высоких деревьев. Территория, занимаемая лечебницей, имела вытянутую прямоугольную форму, и в каждом углу ограды возвышались узкие смотровые башни, оснащённые мощными прожекторами. По верхней кромке бетонного забора были растянуты густые кольца колючей проволоки, по которой ночами пускали электрический ток. Об этом предупреждали ржавые таблички, прикреплённые на столбах ограды. Что-то у меня мороз по коже от этого места, признался Тимофей Ёжич в своём пуховике. Вынушительно выглядит, согласился Егор. Не слишком презентабельно, но некоторых психов можно удержать только заперёв в подобного рода заведения. Зверев-старший остановил машину у ворот, и охранник долго проверял их документы, благо Егора и Тимофея действительно выписали официальный пропуск для въезда на территорию темных аллей. Егор Зверев вводил знакомство с главным прокурором Санкт-Иренбурга, Павлом Васильевичем Воропаевым, поэтому проблем с этим не возникло. Вскоре они вошли на огороженную территорию лечебницы и увидели несколько высоких серых корпусов. На первых этажах некоторых строений отсутствовали окна, а дни сплошные бетонные стены. Между внушительными зданиями виднелись несколько чахлых деревьев и ещё какие-то низинькие одноэтажные постройки. Оказавшись здесь, Тимофей вдруг ощутил небывалое волнение, то ли от предстоящей встречи с самым известным убийцей в Клыково, то ли от этой мрачной гнетущей обстановки. Он сам почувствовал себя преступником, которого привезли сюда для последующего заточения. На встречу с Веривым из ближайшего корпуса вышли двое. Первым шагал седой коренастый мужчина среднего роста с объёмным брюшком. Он был облачён в белый больничный халат, поверх которого набросил длинный тёплый пуховик. На посетителя мужчина смотрел через толстые стёкла очков в тёмной роговой оправе. За ним следовал высокий светловолосый мужчина лет 30, стройный и подтянутый в строгом тёмно-сером костюме и чёрной расстёгнутой куртке. "О, только и произнёс Егор, увидев его. Вот так встреча. Похоже, он узнал этого типа. а человек в белом халате узнал его. «Егор Зверев!» — восторженно выдохнул он, бросившись к Зверевым. «Не верю своим глазам. Я просто обожаю фильмы вашей киностудии. Как же приятно познакомиться с вами лично». Кстати, не так давно я общался с вашей дочерью Оксаной. Она выдающаяся актриса. И Егор не успел ответить, как тот уже схватил его за руку и принялся энергично терести. Меня зовут Анатолий Андреевич Сикарский, главный врач Тёмных аллей. Добавь ему мужчины в белом халате. Очень приятно, неуверенно пробормотал Егор. Ну, меня вы уже знаете. А это мой сын Тимофей представил он своего спутника. Сикорской тут же сгрёб двумя руками ладонь Тимофея. Меня ещё утром предупредили о вашем визите за тареторилон. Признаться, я очень сильно ждал этой встречи. Познакомиться с вами большая честь для меня. Если вы сможете пролить хоть какой-то свет на дело этой девушки, «О какой девушке идет речь?» — тут же осведомился молодой мужчина в черной куртке. «Господин Легостаев», — учтиво кивнул ему Егор. «И вы здесь?» Тимофей удивленно вскинул брови. «Однофамильцы Никиты?» — тихо спросил он. «Это Панкрат. Двоюродный брат твоего приятеля-оборотня», — в полголоса шепнул ему отец, и Тимофей изумился еще больше. «Светловолосый Панкрат и брюнет Никиты вообще не были похожи друг на друга». А Панкрат окинул цепким взглядом Тимофея. Зверив младший напрягся. Он мгновенно вспомнил, что брат Никита стоит во главе некоего полицейского подразделения, которое занимается всякими необычными преступлениями. И попытался припомнить, не пересекались ли они с ним раньше. Вроде бы нет. Но от чего тогда Панкрат так на него уставился? Тимофей тяжело вздохнул. Речь о нашей беспамятной Алисе, сказал Панкрато доктор Сикорский. Верно, господин Зверёв. Да, всё так. Алиса училась с моим сыном в закрытой академии Клыкова, пояснил Егор. Мы слышали, что девушка потеряла память, вот и решили её проверить. Возможно, увидев Тимофея, она сможет что-то вспомнить. Хотелось бы помочь несчастной девушке. И это пригодится вам для будущего фильма, спросил Анатолий Андреевич. Ведь не просто так вы заинтересовались её судьбой. «Вполне вероятно», — заверил его Егор, и врач воодушевился еще больше. «Понимаю, понимаю, грех не воспользоваться такой возможностью», — заявил Анатолий Андреевич. «Исключительно для блага Лисы, конечно же», — тут же спохватился он. «И не забудьте дать мне автограф перед тем, как уйти, господин Зверев. Я всю жизнь собираю автографы разных знаменитостей, и у меня их уже несколько десятков». Довольно похвастался доктор Сикорский, но пан Кратлигостаев его восторгов не разделял. Он снова взглянул на Егора и подозрительно прищурился. Значит, хотите помочь, медленно проговорил Легастаев. Странно, что такой влиятельный человек решил снизойти до какой-то несчастной девчонки. Раньше вы подобной благотворительностью не занимались. На вы откуда знаете? усмехнулся в ответ Егор. О, я знаю обо всём практически всё, с пекой заявил Легастаев. Следите за публикациями жёлтой прессы, хмыкнул сберю старший. Я не только за ними, серьёзным тоном ответил Панкрат. Господа, я оставлю вас ненадолго. Проговорил вдруг доктор Сикорский и предупрежу охрану и медперсонал корпуса о нашем визите. Он бросился обратно в здание, а Панкратлий Гостаев продолжил понизив голос почти до шёпота. «Простите, если вам показалось, что я на вас как-то давлю. Как вы знаете, я работаю в авангарде. Мне по долгу службы положено отслеживать различные странные события, на которые обычная полиция может не обратить внимания. За вашим семейством я негласно слежу с тех самых пор, как Тимофей был членом банды «Пентакль», которую управлял некто Бажин. Тимофей похолодел, потом торопливо оглянулся на отца, но тот был само спокойствие». Затем случилась история с ограблением исторического музея в Санкт-Петербурге, голем золотые кубки, гибель скупщика краденого по кличке Шпингалет. Неизмыслимо продолжал Легастаев свой спешный отъезд в Клыково, но ну, о том, что затем произошло в этом городке, отдельная история. «К чему вы клоните, господин Легостаев?» — сухо спросил Егор. «Не бойтесь, я не собираюсь устраивать публичные разоблачения. Я в курсе всех дел парда, оборотней пантер, знаю о существовании первородных и королевского зодиака. Скажу больше, в ночь, когда в Санкт-Иренбург хлынули полчища монстров с той стороны зеркала, мы с вами сражались на одной стороне, и я никогда не перестану благодарить вас за помощь». Мне известно, чем закончилось бы вторжение, не придя нам на помощь королевский зодиак. Никита работает на меня, и я в курсе всех его дел, поэтому мне известно и о случившемся в Клеркаме. Так что же на самом деле вы здесь делаете? Да, эта девчонка из ваших Некий-то мне о ней рассказывал, мы передали сюда информацию, что она замешана в нескольких убийствах, чтобы персонал был с ней поосторожнее. Но я в жизни не поверю, чтобы просто так приехали пообщаться с пациенткой тёмных аллей. Мы не понимаем о чём вы осторожно произнёс Тимофей. В данной ситуации это показалось ему самым верным решением. Так что, может, мы уже пойдём? Панкрат странно ему улыбнулся. «Продолжаете ломать комедию?» Спросил он, затем вытащил из кармана пиджака и продемонстрировал блестящую монетку. «Серебряный рубль — времен царской России», — сказал он и щелчком запустил монету в Тимофея. Парень испуганно шарахнулся в сторону, и монетка приземлилась на покрытый льдом асфальт между ним и Егором. Панкрат коротко усмехнулся, а Тимофей приглушенно выругался, поняв, что только что выдал себя, причем автоматически, чисто инстинктивно. Егор закатил глаза. Ну хорошо, холодно произнёс он. Допустим, вы правы, Панкрат. И что вы собираетесь делать с этой информацией? Легастаев подобрал монетку с асфальта и снова опустил её в карман. Меня вам точно не стоит опасаться, господа. Кстати, я ещё забыл упомянуть, что кое-кто из наших людей присутствовал в Клыково в момент инициации новых членов Королевского зодиака. Анна смешливо покосился в сторону смущённого Тимофея. Так что давайте больше не будем играть в молчанку. Я лишь предлагаю вам дружбу и сотрудничество. Сейчас столько всего происходит. Вам не кажется, что мы должны помогать друг другу в некоторых ситуациях? Вы следите за порядком и соблюдением законов в мире первородных, мы заботимся о том же самом, но в мире людей. Думаю, вы слышали о недавнем инциденте в Новом Ангершаме. Чудовищных размеров морской монстр, призванный с помощью чёрной магии, пытался прорваться в город, чтобы уничтожить его. Только благодаря усилиям бойцов Департамента безопасности удалось сдержать эту тварь на побережье и не дать ей двинуться дальше. Мы с вами на одной стороне, и поэтому я повторю свой вопрос: что вы здесь делаете? А вы недоверчиво поинтересовался Тимофей. Я здесь подолгу службы. В тёмных алеях содержатся несколько очень опасных заключённых. Периодически мы заглядываем сюда, чтобы их проведать, убедиться, что их содержат с должным соблюдением правил безопасности и без всяких нарушений. Здесь уже бывали случаи побега, и не в наших интересах допустить новые. Так что там с Алисой? «Если вы знаете о событиях, случившихся в Клыково этой осенью, значит, вам известна и подоплека тех событий. Старуха, вырастившая Алису и Стаса, владела одним темным магическим артефактом», — сообщил Егор. «Он называется Глаз Равель. С его помощью, обладающий нужными знаниями колдун, запросто может поднимать мертвецов». Несколько лет назад Устинья продала его кому-то, и Алиса может знать подробности этой сделки. Нам нужно узнать имя покупателя. Поэтому мы хотели выяснить, вдруг она что-то помнит. А если нет, найти специалиста, который сумеет выудить эту информацию из её головы. Вы говорите о недавней аварии в Новом Ангершаме к Юну Панкрат. Я предполагал, что вас это заинтересует. Вы тоже слышали об этом происшествии, удивился Тимофей. Информация поступила к нам позавчера. Мёртвого грабителя сбежал из морга и угнал машину, чтобы затем отключиться в момент аварии в центре города. Скажу больше, первый раз этот грабитель погиб в Санкт-Петербурге практически у меня на глазах. Кто-то прикончил его с помощью магического огненного шара. Тимофей удивлённо на него уставился. Это сделал огненный волк, вполголоса спросил он отца. Совсем не обязательно, ответил ему Егор. Это мог быть любой сильный маг, любый метаморф, способный управлять огнём. Думаю, мы встретились здесь далеко не случайно. Предлагаю объединить наши усилия, господа, предложил вдруг пан Карат Лигостаев. Я буду рад помочь вам в вашем расследовании, а также приму любую вашу помощь в моём. Тем более, похоже, все эти инциденты как-то связаны между собой. Егор Зверев долго молчал, прежде чем ответить. Возможно, мы так и поступим, подумал, сказал он. Но сначала нам нужно поговорить с Алисой. А вот и я, раздался со стороны двери голос Анатолия Андреевича Сикорского. Он вышел из здания и помахал им рукой. Прошу следовать за мной, господа. Нас уже ждёт